Юноша покраснел еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным, но, сжав кулаки, все же нашел в себе силы ответить. «Обоих!» Мужчина холодно усмехнулся, затем пожал плечами. «Езжай, если так уж не имется. Думаю, ранул и один прекрасно справится, если вдруг на дом нападут». Здоровяк услужливо подскочил на свое место, Зарделся от удовольствия и закивал головой, будто говоря, что старший гончий не о чем волноваться. — У тебя пять минут на сборы, — обронил хозяин, — иначе мы уедем без тебя. Нор скрылся за дверями столовой еще до того, когда Леон закончил говорить. Лишь прогрохотали по лестнице торопливые шаги. — А мне? «Ты ничего не хочешь сказать на прощанье?» Встала и неторопливо подошла к мужчине Ира. Кокетливо поправила белокурый локон, упавший на щеку. «Разве должен?» Вопросом на вопрос ответил Далеон. «Надеюсь, мы ненадолго прощаемся, милая». «И все же», — томно протянула женщина, «ты мало уделяешь мне внимания» в последнее время?» Эвелина смущенно опустила голову, не желая становиться невольным свидетелем этого разговора. Ранолл поступил мудрее. Пробормотав, едва слышное пожелание удачного пути, он мышью скользнул за дверь. Девушка с удовольствием бы последовала за ним, но это было совершенно невозможно скрыться перед самым отъездом. «Никуда не уходи!» Бросил через плечо Делеон своей тени, будто угадав ее мысли. Затем достаточно невежливо взял Иру за плечи и буквально вытолкал ее в коридор. Тут же из-за двери послышались гневные крики женщины, которые, впрочем, быстро стихли. Делеон спокойно и негромко сказал «Хватит!» и добавил еще что-то. Девушка не расслышала, что именно. Да она и не стремилась. Напротив отошла к окну, не желая даже невольно присутствовать при ссоре. Впрочем, разговор с Ирой не занял много времени. Уже через минуту Мак вошел в комнату с чрезвычайно недовольным выражением лица. Эвелина покосилась на гончую, но задавать каких-либо вопросов не решилась. — Похоже, мы едем одни, — с некоторым удовлетворением отметил Далеон. Нор опаздывает, едва он это произнес. На лестнице послышался страшный грохот, и в комнату запыхавшись, ворвался юноша. — Успел! — выдохнул он, без сил опускаясь на стул. — Некогда нам рассиживаться, — хмуро произнес мужчина. — Пора в путь. Телепорт докинет нас до того места, где начинаются исконные владения шестого высочайшего наместника безымянного бога на земле. Никакая магия там не действует. Нам больше суток придется провести в седле, пытаясь поспеть к указанному сроку. Так что вперед!» «Дорога не может начинаться в доме», — с легкой улыбкой заметила Эвелина, вспомнив, как некогда она отправлялась в путешествие с императором. «Только за порогом». «Правильно», — несколько удивленно кивнул Далеон, — «нам придется выйти».